Глава двадцать первая тело Ланса оставили лежать на берегу реки. Взбросить тяжелого рослого сослуживца на одного из коней Курт не сумел бы даже при помощи Бруна, столь же измотанного и ослабевшего. равно как и не смог бы дотащить повязкой с лякоти до оставшейся на дороге телеги. Вещи убитых противников упаковали снова по их седельным сумкам, и лишь два явно дорогостоящих теплых плаща перекочевали во владение выживших. Набор метательных ножей, испытав пары бросков, Курт также предпочел оставить. В рукояти лежали в ладони столь необычайно удобно и приятно, что ненадолго он даже замялся, глядя на трофейное оружие с подозрительностью. «А если прям заговорено?» — повторил его мысль Бруно. «Может, ну его?» «Ерунда!» — отозвался Курт уверенно. «Во славу Господа и малифиция прокатит!» Отчет ради экономии времени он составил здесь же, усевшись на земле и шифруя на ходу по памяти морали сток кровью и грязью. В крохотный светочек едва вместилось все то, что необходимо было сообщить вышестоящему. и Корт испытывал сильное подозрение, что поддержка в лице вооруженного отряда прибудет в Пильценбах, лишь для того, чтобы подобрать уже два окоченевших тела. Дожидаться помощи в Хамельне было бессмысленно. Отправившись в путь вечером, в деревню, по словам Бруно, они доберутся к позднему утру, если не к полудню. Узкая колея, ветшая в нее в былые времена, сейчас заросла и потерялась, и дорогу придется отыскивать по едва видимым приметам. Самом ли деле таинственный мастер Бернхард станет дожидаться своих подручных два дня, было еще неизвестно. В правдивости слов допрошенного Курт не сомневался. Однако как знать, насколько были правдивы слова, сказанные вышеупомянутому допрошенному вышеупомянутым мастером Бернхардом? Курт мог бы выехать и немедленно, и лишь здравый смысл удерживал его от того, чтобы отправляться навстречу щародеям неведомой, но весьма немалой, судя по всему, силы, валящимся с ног от голода и усталости. К воротам Хамельна к кони пустили крупной рысью. Привязанные за поводья к седлам жеребцы убитых шли неохотно, поначалу упираясь и кося настороженными глазами на незнакомцев, распоряжающихся ими вместо их хозяев. Однако соперничать в упрямстве с курьерскими смогли недолго и вскоре пошли ровно, лишь изредка недовольно пофыркивая. На подъезде к городу Курт уловил суету среди стражей, И когда два вооруженных всадника с многодневной щетиной, изгвозданных кровью и грязью с головы до ног, сунулись в ворота, путим преградили трое, смотрящие недобро и опасливо. В иное время он отнесся бы к подобной осмотрительности с пониманием. Однако сейчас, когда усталость почти достигла своего предела, раздражение, переходящее в злость на всех и на все в этом мире, было готово перелиться через край, Последнее, чего ему хотелось, — это припирательство со служаками из городской стражи. «Святая Инквизиция!» — бросил Курт, недав никому из крепких мужиков напротив раскрыть рта, и привычным движением выдернул из-за воротника почти не заморавшийся знак, броско сияющий чеканной сталью на покрытой буро-коричневой коркой перчатке. «Дорогу!» Двое стражей отшатнулись, посерев вытянувшимися лицами. Третий шагнул назад и, помедлив, упрямо мотнул головой, все так же преграждая въезд. «Железка, и все! Откуда мне знать, что ты ее не соседу-кузнецу заказал, за порося? Или, может, вовсе с убитого инквизитора снял? «Спокойно», — попросил подопечный чуть слышно, когда Курт молча замер на миг, поджав губы и стиснув знак до боли в пальцах. «Только без рук». На зим он спрыгнул неспешно, приблизился к стражу почти вплотную — с трудом расстегивая забившиеся грязью крючки на куртке и, обернувшись полубоком, стянул воротник с плеча, выставив на обозрение присутствующих глубоко выжженную печать. «А это я нарисовал?» — уточнил курт, глядя стражу в глаза и медленно набросил куртку снова. «Дорогу, сказано!» Мгновение во взгляде привратника отражалась тягостная внутренняя борьба. Так просто сдать свои позиции было досадно. Ронять достоинство в присутствии соратников явно не хотелось, и страж, нарочито пренебрежительно пожав плечами, уперся ладонями в пояс с оружием. «Такую и я сделаю, если потерплю маленько. Чего это нынче инквизиторы разъезжают в этом свинском виде?» «Если сию секунду», — выцедил курт сквозь зубы, «ты не уберешь с моего пути свою тушу, и здесь же, сейчас же, не принесешь извинений, эти слова я вобью тебе в глотку». «Давай!» — подбодрил он сухой улыбкой, когда вцепившиеся в ремень пальцы стража незначай коснулись меча. «Положи ладонь на рукоять, сделай мне одолжение. Дотронься до нее. Дай мне повод обвинить тебя в покушении. И весь ваш засранный городишка заполыхает завтра же к полудню, громко благодаря за это тебя». Несколько секунд вокруг висела тишина. Страж стоял неподвижно, окаменев от внезапного понимания того, Куда его завела не к месту проснувшаяся заносчивость, медленно белея щеками и явно проклиная себя за дерзость. Вон! Шикнул Курт тихо, и тот с готовностью шарахнулся в сторону, пряча глаза и от греха убрав руки за спину. Виноват, мастер инквизитор, выдавил страж с усилием. Не часто тут такое, виноват. Понимаю, служба. Милостиво кивнул он, сбавив тон до да просто сурового. Только за словами надо следить. Бруно на эту короткую перебранку смотрел с усталой скукой. Обернувшись на притихших стражей, когда ворота остались позади, тяжело вздохнул, однако же на сей раз обошелся без обличительных речей, только изредка бросая в сторону своего попечителя укоризненные взгляды. К жилищу местного священника они, не сговариваясь, поехали далеко в обход, по самым узким и отдаленным улочкам, дабы не попадаться на глаза излишне большому количеству прохожих, И тем не менее, все более становилось ясно, что уже к утру весь городок будет тихо шуметь, обсуждая всколыхнувшее их тихую жизнь, явление следователей конгрегации, неведомо почему обративших на них свое высокое внимание. Все мои завтра же будут знать, кто я такой, невесело продолжил его мысль Бруно. Курт пожал плечами. Вообще удивляюсь, почему ты просто не сказал об этом сразу. Твой смелый братец тотчас наделал бы в штаны. Я, возвратившись в Кёльн, явился к тётке и ткнул ей знаком физиономию. Запугал старушку до полусмерти. «А будь жив, дядя, и ляпнул бы о твоей матери пару ласковых. Что ты сделал бы?» «Отметелил бы. Тут ты прав». Легко согласился Курт, заворачивая коня к изгороди дома с по вечернему светящимися окнами. Давишний служка застыл у дверей с каким-то ушатом в руках. Глядя на нежданных гостей, оторопела и, не замечая, как зим через край выливается парящая на холоде вода. Отец Юрген встретил их радушно и суетливо, пытаясь, однако, не прикасаться при этом к господам-дознавателям и тоскливо косясь на пол, где на их пути оставались следы из смеси земли и крови. В одной из натопленных комнат святой отец усадил их на скамью, едва не заскулив, когда Курт бросил сумку на пол, рассив его брызгами жидкой грязи и оперся о стол, осыпая его чешуйками грязи высохшей. Однако в голосе было прежнее «почтение», не убавившееся ни на йоту. «Неужели?» – спросил он тихо, глядя в их лица с ожиданием и недоверием. Курт кивнул, чувствуя, как гудят ноги и плечи, а голова желает покатиться прочь. «Да», – выговорил он тяжело. Сейчас, когда смог наконец усесться, как положено, когда тело дорвалось таки до относительного покоя, Язык ворочался с усилием, соединяя слова «нехотя» и «медлительно». «Да». «Все». «Агимус тебе гратиас, омни потенс деус», — прошептал отец Юрген с облеченным вздохом, осенив себя крестом неторопливо и тщательно, словно мальчишка на первом в своей жизни причастии. «Консоматумэст». «Но, как я вижу, далось вам это нелегко». «Благодарим тебя, всемогущий Боже, Латинский. Свершилось». — Латинский. — Да, — снова произнес Курт. Святой Отец сочувствующе закивал. — Я понимаю. Вы утомлены очень. А мастер Ланц, Когда нам следует ожидать его? — Никогда. — отозвался он все так же коротко. И когда священник застыл, глядя в его лицо вопрошающе и недоверчиво, пояснил. Далось не просто нелегко. Дорого. — Реквием нам дона эй домине. Вновь осенил со знамением креста тот, ненадолго замерев молчание. Вечный покой даруй ему, Господи, Латинский. И это еще не конец, добавил Курт, тяжело оттолкнувшись от стола и с трудом стащив засохшие и покоробившиеся точно наждак перчатки, бросил их на скамью, уже привычно переварив непроизвольный косой взгляд собеседника на его обоженные руки. Проклятие вашего города ожило не само по себе. Фридриха Крюгера из небытия призвали люди. Люди из плоти и крови. С одним из них мы столкнулись сегодня. Помешать крысолову вернуться мы сумели. Однако остался еще один из тех, кто пытался помочь ему. Последний. Главный. «С вашего позволения, вашим гостеприимством мы воспользуемся ненадолго. Нам надо восстановить силы перед тем, как встретиться с ним». «Разумеется, конечно!» Закивал отец Юрген и осекся, нахмурясь и понизив голос. «Перед тем, как встретиться, то есть вы знаете, где он?» «Пильценбах», — вклинился Бруно, произнеся название пустующей деревни таким тоном, словно священник все должен был понять по нему только одному. «Пильцен!» — начал священник, вновь не договорив, и возрился на Курта почти испуганно, прижав к груди ладонь. «Бог мой, господа дознаватели!» «Не намереваетесь же вы отправиться в Питценбах?» «Именно намереваемся», — возразил Курт напряженно, позабыв об усталости. На подопечного он посмотрел пригирчиво, и тот вздохнул, виновато пожав плечами. Как-то не сложилось рассказать. Питценбах — еще одна местная байка, точнее, реальная история, хотя и давняя. В былые времена, когда Инквизиция буйствовала всерьез, эту дедвиньку всю сожгли. До единого человека. От старого до малого. Такое сам знаешь, раньше бывало частенько. Там столбов, наверное, сотни-две. Так и остались стоять обгорелые. Говорят, что единственный, кого не успели достать, тамошний священник. Тот вовремя удрал, когда почуял, чем дело пахнет. Было это лет, наверное, восемьдесят назад или около того. И с тех пор никто там не селился, никто туда не ходил. Место это не любят. Говорят, там обитают души сожженных и ищут, кому бы отомстить за свое убиение». В этом смысле явление инквизитора в те места им должно весьма понравиться. «И вы...» — Курт перевел взгляд с подопечного на понурившегося святого отца и уточнил. «Однако уже не столь уверенно, как мог бы еще пару недель назад. Вы всерьез полагаете, что в этом предании есть хоть какая-то доля правды? Что там и впрямь летают неприкаянные души, жаждущие отмщения?» «Вам нельзя в Пельценбах!» — Тихон убежденно произнес отец Юрген. «Нельзя без поддержки. Без помощи. Помощь я вызвал. Но я не могу ждать ее. У нас навряд ли есть на это время. Послезавтра крайний срок. Еще два дня он будет ждать своих людей, с которыми мы столкнулись сегодня, после чего уйдет, и мы можем никогда его не найти». «Что же за человек избрал это место для тайных встреч?» — передернувшись точно от холода, вымолвил священник. «Возможно, человек, значит, что все это, не более чем сказки». которые всегда возникают в подобных местах и которые при этом оберегают от сторонних глаз надежнее сторожевых псов и высоких стен. Курт вздохнул, опустив голову в ладони. Кожа лба была, казалась раскаленной, словно выставленный к сапог. Дни, проведенные на ветру, в тумане, дожде и снегу, начинали сказываться зарождающейся горячкой. «Я опасаюсь не мертвых душ, а вполне живого человека, но должен ехать туда». «И я должен!» — кивнул тот. Курт приподнял голову, нахмурясь, и отец Юрген решительно повторил. «Я поеду с вами, мастер-инквизитор. У вас нет никакой помощи. А встреча предстоит с колдовскими силами. Прошу меня простить, если я обижу вас чем-то. Однако же при всех ваших мирских полномочиях, в смысле духовническом, вы обладаете малым. Ваш чин диаконский, брат. Игнациус», — подсказал он хмуро. «Брат Игнациус». «Вы ж простите меня, не имейте благодати, к примеру, сказать, осветить воду или...» «Отец Юрген», — оборвал Курт, стараясь говорить мягче и понимая, что слабо преуспевает в этом. «И я также не хотел бы задеть вас. Однако я весьма сомневаюсь, что завтра святая вода или молитва нам сильно помогут». «А что же тогда?» — растерянно возразил тот. Курт встряхнул головой, сгоняя сон, и довольно неучтиво отмахнулся. «Я не знаю». Но вам я в любом случае не позволю ехать с нами. Это слишком опасно. Не знаю, что нас там ожидает, но убежден, что это будет занятием, неподходящим для приходского священника. Поверьте, у вас и здесь будет чем заняться. Ведь я могу попросить вас о помощи, — уточнил он. Тот спешно закивал. «Да — Да-да, конечно, однако... — Вот что мне от вас нужно, — оборвал Курт настойчиво. — У реки, на изгибе, где обрыв... Неподалеку от городских стен лежат три тела. Одно из них... Он запнулся на миг и продолжил, заставив голос звучать четко. «Одно из них... Вы его сами узнаете. Перевезите его оттуда и сделайте, что полагается. Тело надо отправить в Кёльн как можно скорее. Я оплачу связанные с этим расходы». «И не думайте даже, брат Игнациус!» — возразил отец Юрген строго. «Неужели вы полагаете, что я возьму вас хоть медяк?» Не станем спорить, обсудим это позже. Также вы увидите там тело некой старухи это дочь Фридриха Крюгера. Курт умолк ненадолго, пережидая вполне уместное удивление святого отца и кивнул, оставляя на ваше усмотрение, как должно поступить в данном случае: отправить ли ее тело в Фогельхайм, где прошла ее жизнь, либо похоронить здесь, где она была рождена? У нее нет ни детей, ни прочей родни, и решить это некому. Телега для перевозки Если ее все еще не угнали, стоит на дороге чуть в стороне. Принадлежит старости Фогельхайма. И третье, наконец. Что за тело, вы тоже сами поймете. Его лучше сжечь, причем незамедлительно. Так же, как и три других. В леске. По прямой от обрыва. Два тела у кромки леса и одно у ручья. Вскоре в Хамельне будут наши люди. Их надо встретить и ввести в курс дела. Могу я полагаться на вас в этом отношении? «Разумеется». — Разве хоть какие-то сомнения у вас были, брат Игнатиус? Однако, — упрямо повторил священник, — я все же должен ехать с вами. — Все, о чем вы говорили, может сделать отец Себастьян, а я должен... — Нет, — коротко отрезал Курт. — Брать на свою совесть вашу смерть я не намерен. — И еще одно, отец Юрген. — Нам нужна горячая вода. — Очень много горячей воды. — И пусть кто-нибудь из ваших служек приведет нашу одежду в порядок. Она понадобится нам через четыре часа. чистая и сухая. И полотно для перевязки. И позаботьтесь о наших лошадях. Они тоже должны быть готовы через четыре часа, сытые и отдохнувшие. Остальные четыре жеребца, считайте, что они в своем роде награда за ваши труды. И мы были бы очень благодарны, если бы вы накормили нас ужином. Очень быстро и очень плотно. Наконец, мы оба валимся с ног. Если вы укажете на место, где мы сможем упасть и уснуть, «Я буду вам до чрезвычайности благодарен». Уснуть им удалось не скоро. Отмыться от въевшейся за день грязи и засохшей крови оказалось непросто. Еще полчаса ушло на то, чтобы зашить порез на ноге Бруна, перенесшего эту процедуру на удивление терпеливо. В иное время тот перепугал бы всех обитателей дома жалобами и стонами – Курт был готов спорить на собственную голову, что стойкость это рождена воспоминаниями о виденном сегодня на берегу везера. И подопечному попросту было созорно проявить слабость в такой мелочи. На сон в результате осталось лишь пара часов. Курт проснулся раньше Бруно. Еще минуту сидя напротив, глядя на его покрытое испаренное исказившееся лицо и понимая, что знает доподлинно, какие сны сейчас роятся в этой голове. Будучи разбужен, тот отшатнулся от склонившегося над ним человека, лишь спустя мгновение приняв вид осмысленный и относительно спокойный. Выйдя на темный двор священнического жилища, мастер-инквизитор невольно остановился, вцепившись в ремень сумки на плече и, глядя на стоящую поодаль повозку, из-под темного бесформенного покрывала выбилась белая, как поздний лед, рука, с которой вчера он снял обручальное кольцо на берегу реки. Пятна крови... черные в ночи казались прожженными дырами в мертвой сухой коже, отчего что-то неприятное, похожее на неясное предчувствие, шевельнулось в душе. Святой Отец, попытавшись предложить еще раз свое участие в предстоящем походе и вновь получив категорический отказ, тяжко вздохнул и умолк, косясь из-под на своих гостей и даже не пытаясь скрывать сквозящих во взгляде сострадания, и жалости к их самоочевидной, горестной и незавидной судьбе. Сами гости, впрочем, тоже не пребывали в особенном душевном подъеме, и когда за спиной остались ворота хамельно Хамельна с сонной стражей, недоброглядящие вслед болтающимся среди ночи господам инквизиторам, ненадолго остановились вновь, перившись в темноту и не произнося ни слова. С места оба тронулись все так же одновременно, молча и не сговариваясь, глядя под копыта коней, на примершей коме земли и зябко поеживаясь под трофейными теплыми плащами. Нападение Курт не опасался. Судя по произошедшему этим утром, ожидать другой группы, посланной на их уничтожение, не приходилось. Посему путь до Пильценбаха должен был пройти тихо и спокойно. Но вот думать о том, что произойдет в брошенной деревеньке, не хотелось, невзирая на сомнения в правдивости рассказов о парящих над домами неупокойных душах. В одном Яна Кралле, выводящий на пути столь длительную прямо противящийся ему вчера, был очевидно и бесспорно прав. Тот, с кем предстояло встретиться, обладал силой немалой и невообразимой, коль скоро пугал до дрожи даже своих далеко не самых бездарных сподвижников. Поздний серый рассвет застал их на тропе, ведущий через редкий темный лесок. До деревеньки, по словам Бруна, оставалось ехать всего часа два. Дорогу я примерно помню... пояснил он в ответ на удивленный взгляд. «Потому так скоро». В детстве несколько раз пытался туда пробраться. Интереса ради и чтобы доказать приятелям, что все эти слухи есть не более чем выдумки. До Пильценбаха доходил раза четыре. Вот только внутрь так и не вошел. Курт покривил губы в усмешке, намереваясь высказать свое мнение относительно домов с привидениями, брошенных деревень и замков со стригами. Однако промолчал, сам толком не понимая, почему». Когда вдали показались крыши низеньких домиков, Бруно чуть придержал коня, едва не остановившись вовсе, и чуть слышно произнес. «Говорят, там пропали две семьи. Те, кто решился поселиться после всего этого, просто исчезли никуда». «Разбойники!» — пожал плечами Курт и шлепнул его коня по крупу, заставив двигаться быстрее. «Или просто ушли куда-то еще. Полагаю, не особенно приятно обитать среди обгорелых столбов в пустой деревне». «А еще, — говорят, — продолжил Бруно все так же тихо, — что одна семья вернулась, прожив там некоторое время. Говорят, вернулась, потому что там ничего не растет. Говорят, воды там нет. Нигде. Даже колодец высох. Говорят, там всегда сухо, и вместо земли одна пыль. Там никогда не идет дождь. Не сказал бы, что после вчерашнего веселого дня данная новость меня особенно печалит», — заметил Курт, поморчась и приумолк. Глядя на близящуюся границу Пильценбаха и ощущая, как возвращается вновь то неприятное, гадкое чувство, что заползло ледяным червяком сегодня на темном дворе у повозки с безжизненным телом сослуживца. Рубеж деревни был виден явственно и четко. Сухая трава, похожая на ту, что висит обыкновенно по стенам в лекарских домах, ломкая и неживая, топорчилась из серой, как зала почвы, Отчетливо разнясь окружающей Пельценбах землей, некогда сырой, а теперь не растаявшим к полудню инием, словно там, в нескольких шагах впереди, навсегда замер засушливый поздний сентябрь. Почему никто не обратился к нам до сих пор? Невольно понизив голос, произнес Курт и увидел, как помощник знобка передернул плечами. Быть может, потому что пересчитали столбы? Ты никак не осмыслишь, что донос в инквизицию. Не предел мечтаний любого обывателя. А уж дознание по соседству, вовсе на вроде мелкого апокалипсиса, тебе уже не кажется, что здесь все в порядке?» «Здесь все определенно не в порядке», — кивнул Курт. И когда Курьерский, спрятывая ушами, резко встал у границы сухой травы, недовольно нахмурился. «А вот это уже настораживает», — вслух высказал его мысль Бруно, когда и его жеребец заортачился, упираясь копытами в землю и лихорадочно перетаптываясь. На очередную попытку погнать его вперед, тот ответил тихим ржанием и взбрыкнул задом, едва не сбросив на седака седока. «Черт!» — пронил подопечное зло, и Курт недовольно шикнул, глядя на виднеющийся неподалеку верхушки столбов. «Ты со словечками поосторожнее здесь. Не знаю, души или нет ли. А что-то тут нечисто. Быть может, установлено какое-то охранное заклятие, чтобы не лезть кто попало?» — неуверенно предположил Бруно. «Я о таком читал. Помни, что говорил о коровах наш эксперт?» Возразил он, успокаивающе глядя жребца по напрягшейся шее. «Полагаю, лошади ничем не хуже. Если впрямь здесь прячется некий демонолог, если он готов к неожиданным гостям, а он готов, если не дурак, если он пребывает, что называется, в боевой готовности, если в этой деревне остался отголосок следа, о котором толковал Штойперт, то некие тонкие материи животные могут и ощутить». кошки говорят, видят призраков и духов». Еще тише продолжил подопечный. «Когда ничего не происходит, в комнате больше никого нет, а они смотрят на что-то...» «Сатис!» — оборвал Курт, воспрещающе вскинув руку и встряхнув головой, отгоняя невнятный морок, пробирающийся в мысли вслед за головами. «Довольно, Латинский. Вылезай из дебри и меня туда не стаскивай. Сейчас не время припоминать народные сказания». «А, по-моему, самое оно», – буркнул подопечный. «И время, и место. Так что мы будем делать?» «Поступать, как некогда Господь Иисус и апостолы», – с показной бодростью отозвался Курт и, спрыгнув на землю, пояснил. «Ножками, ножками. В любом случае, мы ведь не собирались разъезжать по домам верхом». «А жаль», – тоже спешившись, недовольно отозвался Бруно. «Я был с удовольствием. И не только верхом, но и в сопровождении трех экзорсистов». 30 человек охраны и пары десятков инквизиторов с факелами. — А Лучше не въезжать вовсе и расстрелять это место скорби горящими стрелами с расстояния, с приличного расстояния, — подумал уточнил он. Курт усмехнулся, бросив плащ поперек седла. — Неофит, — заметил он добрительно, заряжая арбалет. — Усердни обер инквизитора. Приятно видеть, что сомнения, одолевающие твою бедную душу, покинули тебя и уступили место идеям праведным и благочестивым. «Я слишком хорошо познал вчера, чем чем эти сомнения оборачиваются», — отозвался помощник. И Курт помрачнел, замерев на мгновение с заряженным оружием в руке, смотрясь в кривое отражение на гладкой поверхности хищно-блестящих болтов, один из которых еще вчера был в крови и мокрой земле. «Ну, вот что», — выговорил он, с усилием оторвав взгляд от арбалета и глядя на границу сухой травы мимо лица подопечного. «Теперь всерьез, Бруно». Я понятия не имею, что нас может ожидать там. Возможно, открыв дверь одного из этих домов, мы попросту перестанем существовать. А что случилось, поймем уже на том свете. Или на нас выпустят очередного крысолова, более удачно освобожденного этим Бернхардом во время ОНА. Или какую-нибудь жуткую сущность, в лапах которой мы начнем завидовать вчерашнему страдальцу. В этом смысле слово «демонолог» навевает разные мысли. Одна другой любопытнее. Я. «Должен туда идти. Тебе в последний раз предлагаю остаться. Не произнесу даже в мыслях ни единого упрека, если ты так и решишь. Это, в конце концов, не твоя работа». «Чтоб все почести потом тебе одному?» Фальшиво улыбнулся подопечный и посерьезнев неловко передернул плечами, поправляя сбившуюся суконную куртку. «До сант экзекутис уни, если не врут. Идем. «Двое против одного. Уже войско. В латинский». «Ну что ж». «Как знаешь», — вздохнул Курт, кивнув, и сделал шаг вперед, замерев у предела коричнево-серой суши, глядя на явственно видимое у крайнего домика четыре черных, припорошенных давней пылью столба. Бруно встал рядом, тоже не заходя за границу иссохшей земли. «Как полагаешь?» — спросил он тихо. «Этот Бернхард может знать, что мы здесь?» «Я бы сильно удивился, окажись, это не так». Так же неслышно откликнулся Курт. Однако идти все равно надо. «Будем надеяться, он тупой», — пробормотал подопечный, безуспешно пытаясь возвратить хотя бы ту поддельную оживленность, что была еще минуту назад. «Или спит? Ведь спят же иногда даже молифики. Боюсь, трудятся круглосуточно». С такой же напускной хмурой беззаботностью возразил Курт. «Попросту горят на работе». И решительно выдохнув, шагнул вперед, хрустнув серыми, ломкими травинками. Лицо царапнул сухой черствый воздух, на миг перекрыв дыхание. Он встал на месте, стиснув приклад до боли в пальцах и слушая тишину вокруг. Мертвенную, как и все в этом опустелом обиталище. «Птиц нет!» Одними губами проронил Бруно, тоже ступив следом. Его шаги прозвучали громко, точно побитому стеклу, и Курт невольно поморщился. «Они первые должны были бы поселиться. Словом, имеем в виду, что здесь все не так. Оборвал он, сделав еще один шаг и кивнув вперед. «Начинаем сначала. С крайнего дома и дальше». «Думаешь, в одном из них?» «Не думаю», — согласился Курт, дослушав. «Однако ад императум полагается проверить, ибо когда меня после спросят, осмотрел ли я все и уверен ли, что в одном из них под столом не спрятался ведьминский консилиум, я должен с чисто совестью сказать «да». «Посему?» «Вперед!» «Ад «Согласно приписанию. Латинский». «Вперед так вперед!» Тяжело вздохнул подопечный, с неохотой трогаясь с места. Трава под ногами, шепчая крошась, смешивалась с обезвоженной землей, оседая пылью на сапогах и поднимаясь мелкими облачками до самых колен. Засохший куст неведомо чего у стены ближайшего домика был серым и присыпанным земляным порошком, как и сама стена. Еще два толстых столба напротив – и ствол дерева подле крыльца. Дверь распахнулась легко, без скрипа, открыв взгляду крохотную комнатку, такую же пропыленную и тусклую. На столе в огромной деревянной миске покоился высохший кочан капусты, съежившийся и ставший похожим на оторванную голову лохматой грязной кошки. Опрокинутый на бок табурет лежал у окна, распахнутого настежь. В окно виделись верхушки еще от трех столбов у соседнего двора. «Преисподняя утроба бесплодна», Земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно, проронил Бруно, понизив голос до шепота. Он поморщился. Здесь, похоже, с красивостями не возились, ставили, где придется, по всей деревне. Лет восемьдесят это сказал назад, произнес Курт медленно и прошелся по комнате, осторожно проведя пальцами по столу, поднял и подставил на ножки упавший табурет и выглянул в окно, упершись ладонью, подоконник. Кустарник под окнами, грядки, утварь в доме. Попади сюда, не зная об этом месте ничего, я бы сказал, что всему этому года два. Дерево рама не сгнило, не рассохлось. И куст, заметь, посажен человеческими руками. Стало быть, еще с тех времен. А коль уж он не растет больше, должен был уже рассыпаться в прах. «Быть может, этот дом, где после тех событий поселились?» – Неверно предположил Бруно. «Ну, «Те семьи, которые без вести пропали?» – уточнил Курт, и не услышав, как я ожидал ответа, высунулся в окно по пояс. «Нет. У соседних домов все то же самое, насколько мне видно из-за оград. Что-то тут братья-конгрегаты намудрили в свое время. Может, статься место проклято? В каком смысле?» – в буквальном. – пожал плечами он, распрямляясь и отряхивая перчатку от пыли. Возможно, кто-то оказался на костре справедливо и перед смертью успел что-нибудь такое сказать. А может, все, что здесь совершилось, очередной случай из нашего неприглядного прошлого, и все до единого погибшие здесь де-факто, являются невинно убиенными. Что они говорили перед смертью, можно допустить безошибочно. Знаешь, что такое коллективное проклятие? Догадываюсь. Ты до сих пор полагаешь, что есть смысл обшаривать все дома? Надо, вздохнул Курт, направляясь к двери. Разумеется, я не думаю, что мы сумеем обыскать все, но первый беглый взгляд кинуть надо. Зато будем знать, откуда на нас не выскочит компания арбалетчиков или вот таких вот кровавых шутов. И вообще, исследование местности перед тем, как лезть по тасовку, еще никому не повредило. Идем дальше. Я так понимаю, из твоих слов? не скоро заговорил Бруно, брезгливо обходя попавшийся по дороге одинокий столб, застывший напротив вот уже пятого осмотренного ими жилища. «Что, найти этого Бернхарда ты таким образом не надеешься, верно?» «Верно!» Курт остановился, бросив взгляд влево на ряды пустых безмолвных домов, и зашагал к крыльцу следующего. «Я не думаю, что он вот так вот сидит и ждет, пока мы войдем в дверь. Если он знает, что мы здесь, он сам выйдет, когда захочет, и раньше мы его не найдем». «А если не знает, тогда найдем», — отозвался он. но я бы не особенно надеялся на то, что мы застанем его врасплох. — Иными словами, мы ходим по этой деревне, чтобы его на себя прикормить? — покривился подопечный, и Курт изобразил широкую улыбку, ободряюще хлопнув его по плечу. — За что тебя всегда ценил? За догадливость? — Ты слышал? — вдруг проронил тот негромко, схватив его за локоть и не дав пройти дальше. Курт стал на месте, умолкнув и замерев. Чувствуя, как по телу от макушки медленно начинает разбегаться студенная дрожь. Шуршание пыли и песчинок под подошами стихло вместе с их шагами, и до слуха успел докатиться до сих пор заглушаемый ими шепот. «Ты слышал это?» — все так же беззвучно повторил Бруно, с надеждой предположив. «Это ветер?» «Здесь нет ветра». «Тихо», — одернул Курт. по-прежнему нисходя с места и вслушиваясь в сухой воздух вокруг. Окрест царила тишина, как и прежде, не нарушаемая ничем, кроме их собственного дыхания и стука крови в висках. Померещилась. неуверенно проговорил подопечный и вдруг подпрыгнул точно укушенный змеей кот, когда рядом, словно за самой спиною, вновь рассыпался шепот с едва слышимыми, неразличимыми словами.